Десятки пылающих факелов не сумели разогнать обитающую здесь му, лишь слегка рассеяли ее, осветив небольшую квадратную площадку из камня, покрытую толстым слоем почерневшей высохшей крови. Посреди возвышения недвижимо стоял полностью обнаженный мужчина с лицом, выражающим лишь полную покорность. Его глаза слепо глядели на лежащие повсюду тела, застывшие в неестественных позах, изломанный и Кровь повсюду, подсыхающими лужами, пятнами, брызгами, каплями. Казалось, сам душный воздух подземелья заполнен кровавой взвесью. Стоящий в нескольких шагах от площадки пробудившийся видел не только истерзанную плоти кровь. Он видел самое главное – клубящуюся в воздухе жизненную энергию, медленно крутящуюся в водовороте. Такие потоки энергии бывают над полями только что закончившихся битв когда сотни и тысячи людей убивали друг друга в кровопролитном бою. Здесь высосанной и вырванной из людских тел силы было куда меньше, но для платы этого вполне хватало. А если не хватит, у самого входа на коленях стояло еще два десятка будущих жертв, рядом с которыми ожидал старый лорд Ферсис, не сводящий взгляда с пробудившегося, готовившегося начать ритуал. Сегодня многие люди не вернутся домой. Жены к мужьям. Отцы к сыновьям, дети к родителям, им уже не свидеться никогда. испустив шипящий выдох, пробудившийся опустился на одно колено и прижал ладони к окровавленному полу. С его губ сорвались странные слова на чужом гортанном языке. Первый Раадхи начал взывать, монотонно и упорно, не отрывая ладони от пола. Водоворот жизненной энергии закружился быстрее, Нижняя его часть сузилась и коснулась затылка вздрогнувшего всем телом обнаженного мужчины, избранного на роль вместилища. В расположенном глубоко под землей зале пронесся глухой заунывный вой. Воздух ощутимо похолодел. И именно в этот момент, когда послышался вой, далеко в диких землях принц Тарис вздрогнул всем телом и застыл, жадно вслушиваясь. И именно тогда Тарис-некромант скомандовал привал, и принялся чертить узор на замороженной земле. Подземный храм тяжко вздрогнул. По каменной площадке пробежала извилистая трещина. Через тело обнаженного мужчины с ревом проходил смерть жизненной энергии, уходя вниз. Плата была принята. Пробудившийся издал глухой торжествующий смешок, ибо ему всегда нравился этот момент. Момент возвращения любимых игрушек. Стоящий посреди площадки мужчина затрясся всем телом. Его плечи с хрустом подались назад. Грудную клетку расперло, будто он пытался сделать очень глубокий вдох. Неподвижные доселе губы шевельнулись. Послышались тихие слова. «Не тебе звать меня!» Вскрикнув от неожиданности, пробудившийся вскочил на ноги. Подался всем телом вперед, вглядываясь в неожиданно заговорившую жертву заговорившую еще до того, как ритуал был закончен. «Призванный» — ответил на зов. Пришел, но почему-то не торопился занимать дарованное ему вместилище. Задрожавшие веки жертвы медленно открылись. На первого Раадхи опустился насмешливый взор. Послышался злорадный хохот, перешедший в утробный вой. Жертву качнуло. Его грудную клетку и живот расперло еще больше». Послышался треск рёбер и хруст лопающейся кожи. «Я служу не тебе!» — проревела жертва. «Я!» С отвратительным чавкающим звуком жертва лопнула, словно упавший с дерева перезревший фрукт. Брызги крови и ошмётки плоти разлетелись в разные стороны. Пробудившийся не шелохнулся, даже когда по нему ударил кровавый фонтан неверящим взором он смотрел на опустевшую площадку плата была принята но он ушел молчание нарушил лорд Ванферсис, одним прыжком оказавшийся рядом с ритуальным местом я почувствовал он не вернулся он ушел ушел к мощный удар буквально откинул старого лорда и впечатал в стену «Ушел к тому, кого ты вернул!» — проревел первый Раадхи. Утробно стонущий лорд оглушенно ворочался в покрывший пол крови. Жертвы по-прежнему безучастно стояли на коленях, а перед площадкой бесновался пробудившийся, с яростным ревом попирающий мертвые людские тела, с нечеловеческой силой расшвыривая их пинками, будто сломанные куклы. Над заснеженными равнинами диких земель послышался грохочущий удар грома. Мягко вздрогнула стылая земля. Стоявший посреди тщательно начертанного узора обнаженный мужчина затрясся всем телом. Послышался хруст выворачиваемых суставов. У самого озера стояла закутанная в белоснежный плащ фигура Тариса, устало держащего в руке окровавленный костяной кинжал. Застывшие кругом киртрасы подались вперед. Глазницы их черепов излучали ярко-багровый свет. Костяные лапы нервно стучали по залитой кровью земле и по десятку мертвых шурцких и человеческих тел. Еще чуть поводаль медленно оседал один из пожирателей, безжалостно лишенный Тарисом всей накопленной жизненной энергией. Ужасная тварь, наведшая ужас на всех жителей островного поселения, превратилась всего лишь в кучу зловонной мертвой плоти. Бьющегося посреди круга мужчину выгнуло в немыслимую дугу, С его рта сорвался дикий вопль боли, захрустели кости, под кожей несчастного прокатились бугры, под звуки трещащих костей его лицо быстро менялось, приобретая совсем новые черты. Темные волосы стали длиннее и изменили цвет на яркий, немыслимо рыжий оттенок. Заострившийся подбородок подался вперед, скулы стали выше, внутри широко распахнутых глаз карий зрачок приобрел изумрудно-зеленый цвет. Менялось и телосложение. Мощный и приземистый до этого человек вытягивался и становился тоньше в плечах и талии. Из разъявленного в крике рта вырвался красный поток жижи. Тело выбрасывало оставшую лишней плоть. Еще несколько минут агонии, и на заснеженную землю рухнуло содрогающееся тело совсем иного человека. Все другое — облик, телосложение и душа, «С возвращением, старый друг!» Тарис растянул тонкие губы усмешки. «С возвращением! Я рад тебя видеть!» «Как и я, друг мой и повелитель!» Хрипло отозвался медленно поднимающийся незнакомец. «Как и я! Снова покорять и убивать для вас? Есть ли цель?» «Может ли ее не быть? Шурды, поприветствуйте своего нового полководца!» «Вот тот, кто возглавит вас и поведет к победам! Тот, кто, как и раньше, прольет для меня реки крови!» «Рис ван Гросс! Рис мертвящий!» «Приятно снова дышать!» — прохрипел рис, утирая кровавленные губы. «Повелитель! Эта парочка позади вас!» «Эти!» — Тарис кивнул на двух дрожащих от холода детей, стоящих десятки шагов в стороне. «Мой приветственный подарок для тебя!» «Позабавься, вспомни, старая!» «Вы всегда были слишком добры ко мне, повелитель!» Выдохнул рис, растягивая губы в жадной усмешке. «Счастье служить такому, как вы!»